Глава 18. Абельгнец. Первый учебный день после зимних каникул прошёл довольно скумканно. Никаких практических занятий, лекции, лекции и ещё раз лекции. Впрочем, и тех могло не быть. Курсантов больше интересовал пересказ последних новостей, чем речь наставников. Последние тоже особо не усердствовали, я, воนคร привыкнув к подобному отношению за годы работы. Наиболее общительные из сокурсников попытались втянуть в бессмысленное обсуждение светских новостей и меня, но тут вмешалась Кристина. Она аккуратно перевела тему на организуемый Кристофером турнир, в итоге утащив добрый десяток юных аристократов слушать рекламное выступление своего брата. Девушка словно чувствовала, что мне нужнее всего, хотя за день мы не обменялись и десятком фраз. Расставание после занятий у нас вышло таким же немногословным, двойное тихое Пока и прощальное помахивание руками. Чтофен исчез сразу после ухода Динова, а задача, данный очередным моим поручением, я бы тоже не отказался исчезнуть в неизвестном направлении, но ответственность не позволяла. Ответственность и назначенная через полчаса встреча в чайной неподалёку от академии. Рыжая телохранительница ждала меня там же, где и обычно, на скамейке недалеко от входа в лекторий. Вот только на этот раз она была не одна. А рядом с ней, вальгтно раскинув руки и вытянув ноги, сидела Иви. Моя вторая мама что-то рассказывала, заставляя Оборт не хихикать, прикрывая ладошкой рот. Доброго дня, дамы, нейтрально поздоровался я, подходя к ним. Доброго дня, Абель, отозвалась Евеина одним плавным движением, поднимаясь на ноги. Долгие у вас лекции, мы с Микой заскучать успели. Нормальные лекции, лично тебе скучать здесь было вовсе не обязательно. Эй, мне всё равно делать ничего отмахнулась Вейна. А вот и решила составить компанию твоей телохранительнице, оказать ей моральную поддержку, проявить заботу. А Сильвии ты вчера уже позаботилась, мрачно проронил я. На утренней тренировке у меня состоялся неприятный разговор с наставницей по боевым искусствам о необходимости отказа от излишне близких отношений. Позаботилась, не стало возражать ей. Хотя по-хорошему, ты должен был сказать ей всё это самостоятельно. Так, может, стоило подойти сначала ко мне? Ты бы стал слушать. После вчерашнего, и вейно фыркнула. Считаешь, что я не способен прислушаться к разумным доводам? Ты стал слишком предвзят относиться к родственникам, ко мне в том числе. Я ещё понимаю, почему ты выгнал беднягу Арчи, но остальная прислуга в чём провинилась? В том, что была отобрана матерью Александра, именно в этом «А вот потому я и разговаривала с Сильвией. У нее было гораздо больше шансов меня понять», — Ивейна вздохнула. «Я знаю, что такое любовь, Абель, и не имею ничего против вашей связи. Спите друг с другом на здоровье. Ты можешь хоть каждую ночь к ней шастать, но не раньше, чем научишься делать это незаметно для окружающих». Молчание. Мы просто стояли и смотрели в глаза друг к другу. Иви очень четко обозначила свою позицию. До сих пор моя вторая мама была единственным членом семьи, кроме Слюк, который никогда не принуждал меня поступать так, как ему хочется. Она просила, убеждала, но ни разу не пыталась заставить. До вчерашнего дня. Жаль, но теперь придётся относиться к ней так же, как к остальным родственникам. Отец давно научился, устало спросил я. И Веростерина моргнула, не сразу поняв суть вопроса. а затем её глаза сузились. Мика сделала небольшой шажок, подбираясь поближе. Секунда, другая, и Ивейна с тихим вздохом отвела взгляд. «Зря ты так, Абель, мы не враги. Не надо пытаться уязвить меня побольнее». Я пожал плечами. «Ему не нужны служанки», — моя вторая мама криво улыбнулась. «Работа отнимает свободное время с куда большей эффективностью». Но если тебя интересуют отцовские таланты, то ты можешь оценить его умение скрывать своих любовниц по отсутствию колов с насаженными на них головами на территории поместья. Уж Радомира бы точно не спустила посторонним девицам попыток соблазнения её мужа». «Ну, раз ты так говоришь, будем считать твою версию правильной до появления доказательств обратного. А сейчас извини, нам с Микой надо идти». «Ой, а я пойду с вами. Думаю, так скучно». Квини быстро возвращалось хорошее настроение. У меня деловая встреча. Ну и что? Килохранительница же ты на неё берёшь, значит, и меня можно. И я в ваши мужские разговоры лезть не буду. Посижу рядом, помолчу многозначительно. Ты же не хочешь, чтобы я нарезала круги вокруг места вашего сбора и всячески привлекала внимание своим поведением. Знаешь, сколько всего может натворить одна скучающая женщина. Оставалось только согласиться. Судя по всему, ивейна серьёзно настроилась не выпускать меня из поля зрения до самой свадьбы. Ну и пусть. Я ведь тоже могу наблюдать за ней. Присмотрюсь, постараюсь понять, какое поведение моя родня считает допустимым, а какое нет. Заодно вспомню об осторожности, а то слишком расслабился в последнее время. Влезать в серьёзные разговоры и портить мне репутацию и вени станет, а в остальном пусть творит, что хочет. никакой тайны из предстоящих переговоров я делать не собирался. Переговоры. Какое громкое слово. А на деле встретили мы Сэма Фосса и Майкла Верица и пошли пить чай в расположенное неподалёку тихое заведение. В этот раз Кристины со мной не было, и последние светские новости всё-таки пришлось выслушивать. Впрочем, я был не самым пострадавшим. Судя по отрешённой физиономии Фосса, он уже успел выучить их наизусть. Дамы, в отличие от нас с Сэмом, монологом Майкла заинтересовались, а Ивейна вообще затеяла свериться с обсуждением, что же имела в виду Виктория Томпсмит, назвав Амалию Рокинграф бландинкой уходящего года. Успокоились они только к концу второго чайника, приключившись на менее животрапещущие темы вроде престижности службы в разных родах войск. Кстати, Майкл Как можно небрежнее обронил я, встревая в их разговор: "Ты ещё не заключил офицерский контракт? Знаешь, где будешь служить?" "Знаю", кивнул он, хотя контракт ещё не подписывал. "Я ведь пока только курсант". "До конца учёбы вам всего 5 месяцев осталось. Любой видевший твои оценки может с уверенностью сказать, что последние экзамены станут простой формальностью". Я ему, конечно, немного польстил, но не сильно. Спокойно проучившийся три с половиной года курсант должен постараться, чтобы завалить выпускные испытания. Я не настолько знаменит, чтобы генералы переманивали меня друг у друга, улыбнулся Верец. Так что придется следовать регламенту и ждать лето. А если я предложу вам заключить контракт сейчас, я повернулся к Фоссу. Надеюсь, ты, Сэм, никому еще ничего не обещал? Нет, еще отозвался тот. Что за контракт? С кем? Заинтересовался Майкл. Судя по всему, он не горел желанием устраиваться на службу по протекции родственников. Или с деньгами на обещанном ему месте не густо? Со мной это не армия, а скорее личная служба безопасности. Но работать придётся командиром небольшой группы в горах. Патрулирование местности или охрана важных объектов. Вроде неплохо, дипломатично отозвался Майкл. Но родители мечтают о моём карьерном росте, а в армии с этим попроще. Смотря в чьий армии, небрежно бросила замолчавшая было Эвейна. Опыты и в горах набраться можно, если вы не планируете связать свою жизнь со службой в морском или небесном флотах. А при представлении офицера к очередному званию, рекомендация лагнетта стоит не как не меньше, чем выданная одним из генералов. Иви поморщился я. Спасибо тебе за комментарий, но мы сами разберёмся. Уже умолкаю. Моя вторая мама прижала к губам кончики пальцев. Я покачал головой и снова повернулся к Майклу. Особого карьерного роста предложить не могу, только трёхгодичный контракт, зарплату чуть выше среднего и обучение у более опытных офицеров. Вериц задумался. Моё предложение было не то чтобы очень щедрым, но вполне приличным, хотя бы за счёт обещанных наставников. Лично я согласен, нарушил воцарившуюся тишину Фос. Где ставить подпись? Здесь. Я полез в Сакваяши и достал оттуда два экземпляра договора. Один отдал сыму, а второй протянул Майклу. "Ознакомимся хотя бы". "Хорошо, он принял бумаги из моих рук. Я дам свой ответ завтра". Ло и вейна гнез. Женщина с умилением наблюдала за тем, как Кабель ведёт деловые переговоры со своими приятелями. Всё-таки поразительная штука, время Для разных людей оно течёт по-разному. Иви, как было 10 лет назад юной девушкой, так и ею и осталась. Разве что опыта немного поднабралась. А вот щекастик из маленького серьёзного мальчика превратился во взрослого серьёзного юношу, самостоятельного, иногда слишком. Заставил свою вторую маму бросить подчинённых и на 3 месяца превратиться в наседку, кружащую вокруг цыплёнка. Впрочем, для того мама и существует. опекает детей, своих собственных и мужа. Вот и опекает, наслаждаясь процессом словно полноценным отпуском. Хотя жаль, конечно, что с собственными так и не задалось. На лицо женщины на мгновение набежала тень, но лишь для того, чтобы тут же исчезнуть, сменившись чуть грустной улыбкой. Никто не заметил. Только девочка Оборотень сверкнула глазами и вновь отвернулась, продолжая следить за Абелем. Хорошая она. Внимательная. Знатно бедолагу Арчи уделала. Тоже боевой маг выискался. Так расслабился, что даже не попытался защититься. Прав, Александро, регулярно повторяя. Мало у меня людей, которым можно доверить самостоятельное проведение операции. Одни военные в подчинении. Как замечательно на первый взгляд выглядела идея тетушки Клары подсунуть Абелю нагловатого и неподчиняющегося ему слугу. Юноша потребует убрать того из своего дома, и все будут довольны. Щекастик почувствует себя победителем и увидит готовность семьи идти ему навстречу. Расслабится и перестанет ожидать подвох, а позволив самой Еве неспокойно общаться с прислугой. А что в итоге? Только усилившаяся подозрительность. Аби так на неё волчонком смотрел, когда она по прибытию предложила ему в шутку домой отправиться, а нынче-то совсем обиделся и злить начал. Не постеснялся по больному протаптаться. Вылетаем, Марианна, если её допечь. Интересно, эти качества у всех детей Александру должны проявиться или только у тех, которые от Родомиры? Глупый вопрос. Тем более глупый, что ответ на него не получится узнать ещё очень долго, потому как преданный капитан спецназа, имеющий в подчинении добрую сотню элитных головорезов, пока нужен главнокомандующему гораздо больше. практически неспособные сражаться беременные женщины. Жена, к сожалению, должна не только радовать глаза мужа своим внешним видом, а желудок вкусной пищей, но и оберегать их общее семейное счастье, отправляя врагов навстречу совершенству. Мальчики договорились, стали отодвигать от себя пустые чашки, и Вейна тоже отодвинула вместе с блюдцем, на котором покоилось недоеденное пирожное. Куда теперь пойдём? пристала она к ابيлу. И ещё на одну встречу или просто гулять? Покажешь мне достопримечательности. Потом как-нибудь я домой. Домой тогда домой, покладисто согласилась женщина. Хочет дуться пусть дуется, а она будет молчать. Она наверняка поджидающие его гости. Сам виноват. Сюрприз будет. Алла, Абель Гнец. Дум. Место, где я могу запереться в своей комнате и даже Ив не станет меня там преследовать. Необходимо срочно доработать договор и придумать какую-нибудь завлекательную речь, потому как реакция Майкла мне совершенно не понравилась. Он наверняка согласится, посоветуется с семьёй и подумает, но согласится. А вот что скажут другие? Зарплату что ли поднять? А если денег не хватит? Сумма не маленькая. попытаться красочно расписать достоинства работы на меня проклятье я маг а не рекламный агент выступление не мой профиль я придержал дверь пропуская евейно вперёд за что удостоился от неё кивка головой и милой улыбки без которой прекрасно бы обошёлся вошёл следом принялся стаскивать с себя сапоги не дожидаясь пока до меня доберётся рикка и начнёт в очередной раз предлагать свои услуги абель мой мальчик Радостный голос заставил меня замереть с сапогом в руке. "Здравствуй, мама". Я поднял голову. "Я так за тебя волновалась". Сильные руки схватили за плечи и вздернули вверх, заставив встать на ноги. Счастливо улыбающаяся мать чмокнула меня в лоб и сдавила в объятиях. Сапог куда-то исчез, прежде чем она закончила это делать. "Пойдём, малыш, ты расскажешь маме, что тут у тебя происходит?" Она выпустила мои плечи, но лишь за тем, чтобы ухватить за руку и потащить в сторону гостиной. Твоя прислуга ужасно неинформированная. Конечно, это правильно. Не стоит доверять секреты слугам. Но мне не у кого было узнать, даже когда ты вернёшься. Давно меня ждёшь. Лёгкая рассеянная улыбка сама заняла место на моём лице. Старые привычки давали о себе знать. Час, может, чуть больше. Не ожидала, что ты задержишься после сегодняшних лекций. Извини. Мне никто не сказал, что ты прилетаешь. Я сделал мысленную пометку припомнить Иве и вещь её это. Все в секретности играют, недовольно проворчала мать, усаживая меня на диван и устраиваясь рядом. Хорошо ещё, что Александровня ал голос у разума и больше не запрещает мне с тобой видеться. Я перенесу штаб из центрального расположения легиона в подразделение поменьше, но зато поближе к летней столице и буду навещать тебя каждое воскресенье. Это «Не помешает твоей работе?» «Совсем немного, малыш». Она выпустила мою руку, но только для того, чтобы взъерошить волосы. «К тому же это ненадолго. Летом ты отправишься в Литендер, и я переберусь поближе к Вельским горам. Там у меня в пределах часового перелета крупное подразделение располагается. Было бы гораздо удобнее, если бы охрану рудников полностью поручили моим легионам. Но твой отец решил пока оставить там воинов в Флабер. Он хочет выбить у совета золото на их найм». Вроде как свадебный подарок наследнику главнокомандующего от всего дома. Но ты не расстраивайся, я всё равно буду к тебе регулярно прилетать. В Литендере нет воздушного порта, мам. Только речной. И тот за городской чертой. Я внутренне очень порадовался сему факту. Зато есть посадочная площадка на территории резиденции нынешнего управителя от Дома Весов. Мы уже ведём переговоры о её покупке. Поскольку проживание дочери императора в менее богатом доме, нежели у какого-то бывшего правителя, не в интересах семьи Риттер шанс нам пойдут навстречу. Управляющего делами я тебе уже нашла? Прислугу в новом поместье подберу в ближайшее время. Видишь, мама все дела бросила только чтобы её мальчик ни в чём не нуждался. Она снова поцеловала меня в лоб. Спасибо, как можно более вежливо произнёс я. Ну, ты не думала, что я мог уже найти подходящих людей и заключить с ними контракты? Ты кого-то нанял? удивилась мама. Ничего страшного, разорвёшь с ними договоры и всё, неустойку мы выплатим. А если я не хочу этого делать? Не забывай, мы говорим об управляющем моими делами. Абель, у тебя совершенно нет опыта в подборе сотрудников. Найти достойного специалиста непросто, так что доверь это профессионалам и не спорь с мамой. И кто у нас в семье профессионал? Не бабушка Клара, случаем. Если обещанный управляющий хоть чуть-чуть похож на сопровождение и вейны, то он мне и даром не нужен. К тому же, у меня есть знакомые, которые могут порекомендовать действительно достойного управляющего. Последние были наглой ложью, но отпор требовалось дать сейчас, пока меня не загнали в угол. Если ты имеешь в виду Ингигнешка, то тем более следует отказаться от услуг как предложенных им людей, так и его самого. Позволь мне самому решать, чьими услугами пользоваться, а чьими нет. Ты ещё слишком молод, Абель, и недостаточно разбираешься в людях, поэтому оставь матери право решать, с кем тебе стоит дружить, а с кем нет. До сих пор я сам выбирал, с кем дружить. Судя по тому, как семья радуется предстоящей свадьбе, выбирал успешно. Так что дальше буду поступать так же. Нет, Абель, повысила голос мать. Я не собираюсь смотреть, как тобой манипулируют. Пока не научишься отличать достойных людей от недостойных, выбирать друзей самостоятельно не будешь. И как ты предлагаешь определять достойных? Спокойствие. Она всегда легко заводилась, и никто, кроме отца, не рисковал говорить ей нет напрямую. Провоцировать её сейчас на агрессию не было никакой нужды. Учись. Вспышка гнева миновала. Мать начала успокаиваться. Как только наши мнения начнут совпадать, сможешь поступать самостоятельно. Ты не учла, что мы, как минимум, разного пола, ровным голосом произнёс я, не говоря уже о возрасте. Мои взгляды на дружбу начнут полностью совпадать с твоими не раньше, чем я стану взрослой женщиной и добьюсь звания генерала. До тех пор позволь мне руководствоваться имеющимися и больше Не будем обсуждать это. Отец вряд ли обрадуется новому конфликту, а конфликт будет, гарантирую. Новые знакомые хорошо настроили тебя против родной матери, малыш, с горечью произнесла она. С каких пор ты перестал доверять мне? С тех самых, когда ты перестал интересоваться моим мнением, проявляя свою заботу. Я всегда интересовалась твоим мнением, малыш, но ты ещё недостаточно вырос, чтобы принимать правильные решения самостоятельно. 18 мне исполнилось почти 2 года назад, ненавязчиво напомнил я. Да и женить кое-кого ещё в прошлом году пытались. А неправильные решения и на девятом десятке принимать можно. Бабушка Клара служит отличным примером, несмотря на право голоса в семейном совете. Что там за история с Кларой? Что ты её уже второй раз упоминаешь? Разговор о допустимости дружбы мать, похоже, решила не продолжать. Ну и то счастье. У Евыны спроси. Её люди в конце концов обязательно спрошу. Давай не будем больше спорить. Поговорим о чём-нибудь приятном. Мне ведь улетать через час. Хочешь, расскажу, как провёл первый учебный день в новом полугодии? Хочу, улыбнулась мама. Она действительно задержалась всего лишь на час, покинув нас сразу после обеда. Я, как примерный сын, проводил её до кареты, после чего, довольный своей маленькой победой, вернулся в столовую. Стакан с недопитым соком снова занял место в моей руке. Радуешься, что избавился от родной матери, насмешливо поинтересовалась Сиви. Скорее предвкушаю их маленькую ссору с бабушкой Кларой, не стал скрывать причину своего удовольствия. Интересно, кто после неё займётся подбором моей будущей прислуги. Они же и займутся, поругаются немного и продолжат действовать так, как договорились на семейном собрании. Тётушка Клара будет искать людей, а Родомира выбирать из них тех, которые её устраивают. Хочешь сказать, что последнее слово при найме служащих остаётся за мамой? И отец с этим согласился? Ну да, только попросил Раду не увлекаться. Я подумал о том, что совершенно зря пропустил семейное собрание и решил уточнить ещё один вопрос. Про персонал всё понятно. А кто будет заведовать распределением доходов? Уже решили? «Да, всем займётся дядя Альберто, но ты можешь не волноваться. Оплата содержания твоей новой резиденции и обслуги должна производиться в первую очередь». «Понятно». Рановато обрадовался. Думал, раз отец не стал требовать передачи оружия на склады и детального отчёта о связях с императорским родом, значит, семья признаёт мою самостоятельность. Размечтался. Как я был для них скорбным на голову маленьким мальчиком, так им и остался. Ничего не изменится, пока игра будет вестись по их правилам. А раз так, то сыграем по моим. Сильвия Стен, мастер боевых искусств. Завёрнутая в полотенце Сильвия возвращилась из ванной. Хорошая физическая нагрузка и следующий за ней контрастный душ отличный способ избавиться от лишних мыслей. Но мысли, пусть и не особо разумные, оказались упорными, возвращаясь раз за разом, стоило только немного расслабиться. Женщина тряхнула головой, пытаясь вернуть восхитительное состояние отрешенности, и потянула на себя ручку двери. Комната, ее комната, не пустовала. На подоконнике, свесив одну ногу и болтая ею в воздухе, сидел «М -м -м, Абель Гнец. «М-м-м, Абель...» Растерянно промычала Сильвия: "Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Я видел, как ты заходила в ванную и предположил, что лучше посидеть некоторое время здесь, чем ломиться туда. Мы ведь обсуждали всё утром". Укоризненно вздохнула женщина: "Ты сам согласился с тем, что нам стоит придерживаться отношений служанка-господин". "Я помню", абель кивнул. "И уважаю твой выбор, но тем не менее хочу попросить кое о чём". «Ты прекрасно знаешь, что я выполню любое твое желание». Сильвия, наконец, отлипла от двери и прошла к кровати, которую предпочитала использовать вместо стула. «Моя просьба несколько необычна», — глядя куда-то в окно, произнес гнец. «И грозит тебе опасностью. Немалой. Мне бы хотелось, чтобы ты тщательно все обдумала, прежде чем принимать окончательное решение». «Слушаю». Она сосредоточилась, готовясь запоминать каждое слово. «Слышу». Я прошу тебя выйти за меня замуж. Тишина. Долгая тишина. Абель, ты сумасшедший. Это давно известный факт. Раздвоение личности, паранойя, отсутствие инстинкта самосохранения. Ты представляешь, что произойдёт, когда ты откажешься жениться на дочери императора? Представляю, но я не собираюсь отказываться. Все договорённости с Давидом остаются в силе. Но Сильвия впала в легкий ступор в семье из двух ла, ведь не может быть других супругов, разве не так? Нет, я не зря потратил сейчас три часа на чтение имперского кодекса бракосочетания, который в срочном порядке добыл Штефан. Семья из двух ла считается завершенной, и более никто в нее войти не может. Но если я сперва вступлю в брак с тобой, то никто не вправе запретить мне после взять в жены еще и Лалидию». Другое дело, что в таком случае её титул признаётся неполноценным, то есть она останется ла, но переместится на ступеньку ниже меня на социальной лестнице. Ты думаешь, дочь императора пойдёт на такое? Нет, но я и не жажду заполучить её в жёны, а поскольку отказ последует с их стороны, то о возврате записанных на меня земель никто и не заикнётся. Риттер шансы такого не простят, тихо произнесла Сильвия. В горле у неё пересохло. Формально я их ничем не оскорбляю, так что публично делать гадости они остерегутся, а что до всего остального, то после потери части Вельских гор они и так бы не отстали. Ни Давид, ни его отец, а твоя собственная семья. Судя по текущему раскладу, ничего не изменится. Дом меча, аристократы. Голос женщины стал едва слышен. Тебя же подвергнут астракизму, заженить бы на простолюдинке. Пусть попробуют. Сегодня Сэм Фосс подписал со мной трехгодичный контракт. Завтра то же самое сделает Майкл Верец. За две недели я соберу от пятнадцати до тридцати представителей аристократических семейств. Думаешь, их родня сразу бросится объявлять меня отверженным, наплевав на карьеру собственных детей? или предложит отпрыском разорвать свой самый первый контракт из ряда портьетем самым только начатый послужной список. Вретли. Сначала главы семей возьмут паузу, чтобы обдумать ситуацию. Пауза может что-то решить? Надеюсь, что да. Я собираюсь предложить Риттер шансом, точнее старшей дочери императора Тамаре, заняться реализацией добываемого на моих землях серебра. Она, по данным Ингви, находится в состоянии холодной войны с Давидом. И может согласиться. Добавим к торговым отношениям с императорской семьёй поддержку Сокола и его знакомых, и мало кто рискнёт официально объявлять о негативном отношении к нам. Во всяком случае, из тех, чьё мнение имеет реальное значение, а на остальных плевать. Ты точно сумасшедший. Я знаю, криво улыбнулся Абель. Но ты всё-таки подумай над моим предложением. Мне не за чем думать. Тихо произнесла женщина, подходя ближе и заглядывая в глаза юноше. Сказка о аристократии и простолюдинке продолжалась. Пусть угрозило стать гораздо более мрачной, чем раньше. Разве можно отказать человеку, который тебя так любит? Гнет сморгнул, потом ещё раз отвёл глаза. "Я не знаю", со вздохом произнёс он. "Мне хорошо с тобой и плохо без тебя". Но любовь это или что-то иное, я не знаю. Я знаю, перебил его Сильвия, внутренне усмехнувшись. Надо же, собрался бросить ради неё вызов всем имперским устоям и ещё сомневается. И потому говорю: "Да". В дверь требовательно постучали. Виола Маркстом раздражённо грохнула почти пустым стаканом по поверхности стола и пошла открывать. Если бородатый сумасшедший с женским именем, которого она только что выпроводила, решил по какой-то причине вернуться, то у него имелись все шансы узнать о себе много нового. Раздражение собственной беспомощностью грозило выплеснуться в любой момент, приобретя какую-нибудь неприглядную форму. «Какого демона зло!» — рявкнула Виола, широко распахивая дверь. И осеклась. «Мари?» Оригинальное приветствие хмыкнула стоявшая по ту сторону порога Марьянна Гнец. Раньше, ты помнится, повежливее было. Нервышки шалят. Есть немного скривилась психу. Проходи, она посторонилась. Давно не виделись. Полгода, отрешённо бросила Марианна. 7 месяцев, если быть совсем точной. Она перешагнула через порог и, не задерживаясь в прихожей, направилась в комнату. Сопровождающий лорд-командора, седой мужчина, двинулся следом. Виола заперла дверь и, тяжело вздохнув, пошла к гостям. Ничего хорошего от внезапного визита подруги Анна не ждала. Сок, вино, коньяк, несмотря на мандраж, Марксом старалась показать себя радушной хозяйкой. Сегодня у меня даже свежий лимон есть. Потом отмахнулась Марианна с начала дела. Ну, раз ты настаиваешь, обречённо вздохнула Виола, присаживаясь на диванчик для посетителей. Слушаю, тут такое дело. Лорд Командор потёрла переносицу. Я внезапно осознала, что недостаточно хорошо знакома со своим младшим братьком. Вот и взялась ликвидировать пробелы в знаниях, и ты можешь мне помочь, припомнив свои наблюдения, сделанные за прошлый год. Мария, я ведь уже пересказала всё, что могла. Вот именно покивала головой Гнец, что могла. Полагаю, работающий на Абеля психу, которого ты выпроводила прямо перед нашим приходом, именно поэтому и наведывается сюда каждый месяц. присматривает, чтобы ты не сболтнула ничего лишнего. Виола закусила губу. Ситуация становилась всё хуже и хуже. Отказа не примет Марианна, а в случае откровений недоволен будет Табель. То есть проблемы ей обеспечены в любом случае. Ну, ну, не смотри на меня так. Тебе не идёт образ загнанной в угол морской свинки. Успокойся. Пыток сегодня не будет. Более того, я позаботилась, чтобы мой братик тоже не имел к тебе претензий. «Да?» — против воли заинтересовалась Виола. «Как?» «Очень просто. Я уговорила мастера Мердина потратить один из своих законных выходных и составить мне сегодня компанию. Вы сейчас войдете в совместный транс, ты покажешь ему все, что я хочу знать, а потом заснешь, и, проснувшись, совсем не вспомнишь о нашем визите». «Мастер Мердин?» Виола в удивлении уставилась на ничем не примечательного седого человека, оказавшегося одним из сильнейших психо-империи. Вы уверены, что следы постороннего вмешательства нельзя будет обнаружить? Следов постороннего вмешательства не будет, негромко произнёс Седовласый. Вы всё сделаете сами. Я лишь буду направлять и подсказывать, находясь внутри вашей головы. Мы создадим довольно аккуратную самоблокировку части памяти. Чтобы обнаружить подобное, нужен специалист получше этого Селины. Дело не в силе или опыте, а а в образовании, которого ему явно не хватает. Раз вы так говорите, протянула Маркстом. Она всё ещё опасалась, но не верить словам одного из лучших психо было попросту глупо. Именно так. А сейчас ложитесь на диван и расслабьтесь. Марианна, я бы попросил не мешать нам. Да-да, Мари поднялась с ноги, убираясь на кухню. Только конёчок с собой захвачу.